Словообразование. Словообразование раздел науки о языке, в котором изучается, от чего и с помощью чего образованы слова, орфография. Раздел науки о языке, в котором изучается правило написания слов. Морфемика. Раздел науки о языке, в котором изучается из каких значимых частей состоит слово. Окончание это значимая часть слова, которая образует форму слова и служит для связи слов в словосочетании и предложении. Среди окончаний есть нулевые окончания. Основа это часть изменяемого слова без окончания или все изменяемое слово. В основу самостоятельных слов существительных, глаголов и других могут входить, кроме корня, суффиксы, приставки. В основе слова заключено его лексическое значение. Корень – это главная значимая часть слова, в которой заключено общее значение всех однокоренных слов. Суффикс – это значимая часть слова, которая находится после корня или после другого суффикса и служит для образования новых слов. Приставка – это значимая часть слова, которая находится перед корнем или перед другой приставкой и служит для образования новых слов. Самостоятельные слова, имеющие один и тот же корень, образуют группу однокоренных слов. В лексическое значение каждого из однокоренных слов Входит значение корня. Например, двор, дворик, дворовый, дворник. Однокоренные слова нередко используются как средство связи предложений в тексте.